Что приятно копаться в грязном белье, заботливо скрываемое ими внутренние сущности их безпокровов. Но одни очистив не двинуть. Заросли сознание приходится расчищать. Работа грязная и неприятна, но преданность искупает всё и любовь, и устремление. Когда же нет этих трёх, затраченный труд следствий не даст.